Глава двадцать третья зло прищурился. Догоряно оно все божественным огнем. Пускать чужаков в основную резиденцию рода он не собирается. Один раз он уже сильно ошибся, не поверив в наследника. Больше таких ошибок он не допустит. Будь Шахер здесь, он точно послал бы имперцев. Значит, и самому Биджау следует поступить так же. Хорошо еще, что дежурный охранник остановил имперца за территорией особняка. Одно дело — захлопнуть дверь перед носом. Это крайне невежливо. В норме чревато головомойкой от аристократа, которому придется потом извиняться за своего слугу. Но и только. И другое — пытаться силой выдворить за периметр представителя ИСБ то ты жесткую ответку можно отхватить. А главный имперец был бы в своем праве, и кто знает, до чего он дошел бы, защищаясь. Однако сразу понятно было, что этот конкретный имперец здесь не один. Неважно, что его коллег не видно. Особняк уже наверняка окружен, и предупредить всех слуг рода Биджао просто не успеет. Быстро прокручивая в уме варианты, биджау сжал кулаки, и только теперь он почувствовал, что по-прежнему держит в руках ключ от защитной системы особняка. Даже если имперцы уже накрыли ближайшие кварталы блокировкой волновой связи, это не имеет значения. Ключ — куда более сильный аналог связных браслетов. сотни метров блокировки любого уровня он точно пробьет. «Я не могу вам этого позволить», — ровно ответил Биджау, и с силой вдавил единственную кнопку на колюче. Взвыла сирена боевой тревоги. За спиной Биджау послышался топот единственного отряда гвардии, который остался в особняке. «Вы сделали свой выбор», — скупо улыбнулся Джумла. Биджао превратился в натянутую струну, ожидая атаки. Но нет, имперец просто развернулся и двинулся прочь. «Что нам делать?» — раздался голос охранника сбоку от Биджау. «Ждать!» — коротко бросил разведчик, не отрывая взгляда от спины имперца. «До возвращения наследника рода живем по боевому расписанию. Никого не впускать, в переговоры не вступать. И только посмейте мне проворонить атаку!» «Так точно!» — вытянулся охранник. Биджао бросил на него короткий взгляд, закрыл дверцу ворот и запечатал ее дополнительно магическим плетением. Это не панацея. Любой сильный маг вынесет эту дверь вместе с этой слабенькой охранкой. Но перестраховка еще никому никогда не мешала. Хоть взводит лишний раз, предупреждая об атаке, или задержит на лишнюю секунду, тоже неплохо. Наша группа шаг за шагом двигалась вперед. Маги все так же держали щиты. Общее построение тоже практически не изменилось. С каждого края магического щита вели огонь одновременно как минимум по два бойца. А вот за схемой смены нижнего ряда я наблюдал довольно долго. Они разделились на три волны. Первая стреляла, лежа вплотную к щиту. Вторая в этот момент поднималась на ноги а третья как раз заканчивала шаг и готовилась упасть на брюхо. Под каждый шаг магов как минимум треть стволов всегда была активна. Изумительная слаженность. Андана все так же посматривала на тыл, а мы с Асан с разных краев щита кидали свои силовые шарики по горизонтальной дуге. Это немного сложнее, чем отправлять плетение навесом, но, в общем, не намного. Противники сосредоточили все внимание на нас. Не уверен, что они вообще заметили уход одного из наших отрядов в сторону. А даже если заметили, мало ли какие у той группы могли быть задачи. Карим дал нашим четыре минуты, но они добрались быстрее. Уже через три минуты слаженный залп в спину выкосил половину наших противников. У них тоже был тыловой маг. Но он просто не смог растянуть настолько широкий щит, чтобы прикрыть всех. И в тот момент, когда заслон уже добивали, у меня сработал один из сигнальных браслетов. Я бросил взгляд на свою руку, сместился на несколько шагов к центру нашего щита и хлопнул Карима по плечу. Тот скосил глаза лишь на миг, но мне этого хватило, чтобы кивнуть вправо. Карим молча кивнул. Махнув рукой своему мини-отряду, я улучил момент и рванул к ближайшему укрытию справа. Две гибкие женские фигурки последовали за мной. Помощи просил отряд, задачей которого было заблокировать выход из бункера. Сначала там должны были поработать наши диверсанты и по возможности заклинить двери или что там вместо них. Затем, после прорыва периметра, Астарабади должен был отправить отряд к ним в подкрепление, и вот этот отряд и просил сейчас помощи. Странно вообще-то. Да. В этот отряд стянули чуть ли не всех магов четвертого ранга, какие у нас были. Да там треть состава отряда маги. Сильных, конечно, среди них нет, но и из бункера первыми должны были полезть далеко не маги. Не факт, что под землей вообще сильные маги были. С чем таким наш отряд не справился, интересно. База «Каспадия» была небольшой, так что уже через пару минут осторожных перебежек от укрытия к укрытию мы оказались за углом от места этой стычки. Встав на дно колено, я на секунду выглянул. Картина напоминала наш прорыв практически один в один. Из горловины бетонной шахты диаметром метра полтора вылез отряд общей численностью человек 20. Три мага прикрывали их общим широким щитом, и схема боя была до боли похожа на нашу. Разве что стреляли с десяток стволов не лежа на земле вплотную к щиту, а стоя где-то внизу в шахте, так что их автоматы оказались как раз на уровне земли. Наш отряд рассредоточился по округе, разбившись как минимум на три группы. Это только те очаги сопротивления, которые я успел заметить. Выбора у них не было похоже. Тут отсутствовало большое укрытие, из-за которого могло бы эффективно вести бой такое количество людей. Я не стал бросаться груди на амбразуру и мудрить тоже не стал. Раз уж я засветил схему управляемого фиксатора перед кланом Мехта, глупо теперь пытаться скрыть наличие у меня магических гранат. Правда, отдать эти штуки в руки Астарабаде и его людям я так и не решился. И даже своим людям не раздал. Одно дело, когда какую-то непонятную штуку применяет наследник рода, и совсем другое, когда она есть у каждого рядового гвардейца. На этот раз магические гранаты я сделал на базе маленьких железных шариков. Не знаю подробно, как тут с техникой, но мне они напомнили шарики из подшипников. Поражающую часть я тоже слегка усовершенствовал. Теперь и взрывная волна, и количество мелких магических осколков, которые разлетаются при взрыве, соответствовали нормальной наступательной гранате. Главным преимуществом моей гранаты стал размер. Сейчас, пока мало кто вообще знает о существовании магических гранат, на эти шарики попросту не обратят должного внимания. Я зачерпнул небольшую горсть шариков из подсумка, активировал их все единым импульсом и катнул по земле к противнику. Несколько шариков раскатились в стороны, но с десяток прошел в щель под магическим щитом противника и сыпался в шахту. Рвануло знатно. Большинство неодаренных погибло сразу. Магов взрывная волна бросила вперед, «В нашу сторону». Мои люди не растерялись. Большая часть перенесла огонь на выживших неодаренных, а несколько человек бросились к оглушенным магам. Добежав, они замкнули на запястье каждого врага блокиратор и расточили их вяло трепыхающиеся тела за укрытие. Асан тихо хмыкнула, когда глянула на итог этого боя. На изумление Андана я распознал даже сквозь глухой шлем. Логично, она-то не знала, что у меня есть подобный козырь. Однако вопросов девочка задавать не стала, умница. Понимает, что не время и не место. Убедившись, что дееспособных врагов в пределах видимости не осталось, я вышел из-за угла. Ко мне тут же направился один из магов, видимо, командир сводного отряда. «Благодарю», — склонил голову он. «Дальнейшие действия?» — коротко спросил я. Это была вторая волна, — сообщил он. Третью мы не выдержим. У нас осталось 16 неодаренных бойцов и 8 магов. Нехило их потрепали. Изначально, по плану, в этом отряде было 30 бойцов и 10 магов. Если Астарабаде ничего не поменял в последний момент, то потери чудовищные в процентном соотношении. Я еще раз глянул на шахту и прошелся взглядом по ближайшей местности. Крышка люка лежала метрах в двадцати от дыры. Она была знатно покорежена, несмотря на внушающую уважение толщину металла, в десяток сантиметров. «Кто ее так?» — кивнул я на крышку люка. «Они!» — командир отряда мотнул головой в сторону дыры. Диверсанты заблокировали проход, но эти просто вынесли все крепления направленным взрывом. «Предлагаю этой же железякой запечатать выход еще раз», — сказал я. — Как? — Тащит ее сюда, — махнул рукой я. — Покажу. Похоже, у астарабади, как и у меня в родовой гвардии, все бойцы имели представление об усилении мышц с помощью праны. Во всяком случае, с этой неподъемной махиной они провозились всего несколько минут. Все это время я стоял наготове на самом краю дыры и держал руку в подсумке с магическими гранатами. Высыпать оттуда на голову врагам, если они полезут, кучку железных шариков — дело секунды. Когда бойцы подтащили крышку люка поближе, я отступил на шаг в сторону. Еще минута ребятам потребовалось, чтобы правильно ее установить. На глубине человеческого роста был уступ шириной в пару ступеней. С него стреляли бойцы противника, он же прежде служил опорой этой крышки. Вон! Но в двух местах остатки мощных креплений видны. Сейчас покорежная металлическая крышка встала на свое место с явным перекосом. Но меня и это устроило. Я сформировал в одной руке магический нож, в другой свою любимую магическую веревку. Только на этот раз веревка была управляемым щупом, по сути. Я не стал бы такое делать в бою. Слишком много времени у меня пока занимают эти плетения. Но сейчас можно. Сцепив нож со щупом, я опустил эту конструкцию к верхнему краю крышки люка и рассек бетон шахты прямо над ним. Развеяв нож, я тем же щупом заложил в получившуюся почти горизонтальную щель несколько магических гранат. Махнув своим людям в сторону укрытия, я импульсом активировал гранаты и побежал следом. Позади гулко бухнул взрыв, под ногами вздрогнула земля. Вернувшись, я посмотрел на результат. Земля в перемешку с бетоном шахты стронулась с места и хорошо так просела. Вокруг частично уцелевшей горловины шахты разбежались глубокие трещины. Поплывший массив земли и бетона практически полностью перекрыл шахту. Не знаю, почему диверсанты сразу не додумались до чего-то подобного. В прежнем мире мой отец очень любил эту шутку. Взорви на ладони шутиху, и ты получишь максимум легкий ожог, но если ты додумаешься сжать при этом кулак, брагу тебе до конца жизни будет подносить жена. Пожалуй, именно поэтому мне идея такого взрыва пришла в голову первым делом. Понятия не имею, как из бункера теперь будут выбираться те, кто еще там остался. Но это точно не мои проблемы. Вентиляция у них там стопроцентная есть, без еды пару дней не помрут. А там их свои откопают, наверное. Заглянувший в шахту, командир отряда уважительно мне кивнул. Выход из бункера один, уточнил я. Диверсанты подтвердили? Да. И удобно, и неудобно. Для надежности и обороны да. Хорошее решение. Для атаки нет. Ладно, это уже не важно. Тогда здесь все, сказал я. Наша следующая цель. — Главное здание. — Так точно. Услышав первые выстрелы снаружи, Рам подобрался. Чуйка опытного бойца подсказывала ему, что без проблем с его подопечной дело не обойдется. А моя тоже вскинулась, услышав стрельбу. Она скинула с себя халат, натянула штаны и рубаху, сунула ноги в мягкие сандалии и настороженно замерла в проеме между окон. Рам одобрительно кивнул. Не самый лучший выбор, но и неплохой. Одежда у нее не броская, так что яркий солнечный свет из огромных окон не позволит тому, кто войдет, разглядеть ее в первую же секунду. Время тянулось медленно. Выстрелы на улице дополнились двумя мощными взрывами, и Рам замер. Но стрельба возобновилась практически сразу, так что диверсант сделал вывод, что прорыв не захлебнулся. Когда дверь распахнулась, Амайя вздрогнула. На пороге стоял высокий шатен с волнистыми волосами и холодными светло-голубыми глазами, которые делали его похожим на рыбу. Рам узнал его. Это был Нанда Каспадия. «Госпожа Раджат», — вежливо склонил голову гость, — «вы слышите сами». Время пришло. Все так, как мы и... договорить он не смог. Ему в спину прилетел какой-то невидимый удар, и из его груди вырвался фонтанчик крови. А моя тоненько взвизгнула и присела на корточки, закрыв голову руками. Тело каспадия медленно завалилось вперед. Он был очевидно мертв. Переступив через труп, вперед шагнул новый гость. Это был невысокого роста блондин с короткой стрижкой и северным типом лица, одетый в новенький, еще не стиранный комплект камуфляжки. Ни броника, ни даже кобуры с пистолетом на нем не было. Незнакомец старался держать спину прямо и двигаться степенно, как положено аристократу. Но было видно, что ему куда привычнее скользить на полусогнутых ногах и водить из стороны в сторону дулом автомата. Без оружия он чувствовал себя явно неуютно. Вслед за ним в комнату ворвались еще двое бойцов. Вот эти ни в чем себе не отказывали. Оружие у каждого было в волю. Автомат в руках, два пистолета в кобурах на бедрах и еще один пистолет-пулемет на коротком ремне за спиной. Они встали с двух сторон от двери и привычно взяли под контроль разные секторы комнаты. А Майя осторожно убрала руки и подняла глаза на новых людей. Разговаривать они с ней не стали. Безоружный мужчина достал из кармана куртки короткий шприц и молча шагнул к ней. Рам нажал на своем сигнальном браслете нужную кнопку. Если его люди сейчас подтвердят, что в коридоре больше никого нет, то эту троицу он предпочтет убрать. Непонятно, что у их командиров шприца, но сам факт того, что они убили Каспадия, говорит о многом. Как минимум, их цели однозначно расходятся с целями хозяев базы. И вполне вероятно, что Амая им попросту не нужна живой. Безоружный незнакомец тем временем сделал еще пару шагов. До девушки ему оставалось едва ли пара метров. А Майя плюхнулась на попу и инстинктивно попыталась отползти, однако быстро уперлась в стену. Едва ощутимая вибрация на запястье привлекла внимание Рама. Он бросил взгляд на браслет. Что ж, могло быть и хуже. Нажав еще одну кнопку, Рам перевел взгляд на незнакомца. Тому до мая осталось ровно один шаг.